По-человечески Когда у рэп Йоханана бен Закая умер сын, пришли ученики утешать его. Первым вошел рэп Лезер, сел перед ним и сказал, «Разрешишь ли учитель сказать тебе слово утешения?» «Говори». «Прародитель Адам имел сына». И когда сын этот пал мертвым, Адам утешился в своей скорби, что подтверждается его же словами. «Бог даровал мне другое дитя вместо Авеля. Утешься и ты, учитель». «Разве мало для меня моей собственной скорби?» — ответил рэп Йоханан, — «что ты еще про скорбь Адама напоминаешь мне». Вошел рэп Йошуа и сказал, «Разрешишь ли, учитель, сказать тебе слово утешения?» «Говори». иоф имел сыновей и дочерей, «И все они погибли в один день». И Иов утешился, говоря, «Бог дал и Бог взял, да будет благословенно имя Господне. Утешься и ты, учитель». «Разве мало для меня моей собственной скорби?» — ответил рэп Йоханан, — что ты еще про скорбь Иова напоминаешь мне. Вошел рэп Йосе и сказал, — «Разрешишь ли, учитель, сказать тебе слово утешения?» «Говори». Аарон имел двух уже возмужалых сыновей. Оба они погибли в один день, и Аарон утешился, что подтверждается сказанным. И Аарон молчал. А в такие минуты возможность оставаться молчаливым есть уже само по себе утешение. Утешься и ты, учитель. «Разве мало для меня моей собственной скорби?» — ответил рэп Йоханан, «что ты еще про скорбь Аарона напоминаешь мне». Вошел рэп Симеон и сказал, «Разрешишь ли, учитель, сказать тебе слово утешения?» «Говори». «Царь Давид имел сына. Сын умер, и Давид утешился» что подтверждается сказанным. И Давид утешил жену свою бат и она родила. И он назвал сына именем Соломон. Утешься и ты, учитель. Разве мало для меня моей собственной скорби, ответил Рэб Йоханан, что ты еще скорби царя Давида напоминаешь мне? Входил Рэб. Элазар бен Азария. Забидя его, рэп Йоханан сказал слуге, «Возьми скорее умывальный сосуд и ступай за мною в ванную. Я хочу уйти, потому что это великий человек, и мне не устоять перед ним». Но рэп Элазар успел войти, и, сев перед рэп Йохананом, Обратился к нему с такими словами. «Скажу тебе притчу. Ты подобен человеку, которому царь отдал сокровище на хранение. День за днем человек этот со слезами и вздохами повторял горе мне, когда, наконец, я благополучно освобожусь от обязанности оберегать отданное мне на хранение сокровище. Так с тобой учитель, дал тебе Бог сына, Который ревностно изучал и Тору, И слово пророческое, И поучение мудрецов наших, И безгрешным и чистым ушел он из мира. Не должен ли ты утешиться тем, Что безупречно возвратил сокровище, Отданное тебе на хранение? Элазар, сын мой, Радостно сказал рэп Йоханан. По-человечески просто и сердечно утешил ты меня.